она дожидалась покуда хозяйка отправится топить баню столько моей реко не изворачивалась еще ни разу в жизни обошла приветом старосту напустившись на мужика день не отправили в цитадель сороку не известили что дети хворают и в знак своей немилости отправилась жить будто в первую попавшуюся избу а на самом деле в четвертую от тына где, как рассказывала млещецкая сплетница, жила та самая Дарина. Обережница хотела видеть детей. Она бы по их чертам узнала все об отце, без расспросов и догадок. Но детей не было. Дома оказалась только хозяйка. Молодая и такая красивая, что у лекарки сжалось сердце. Моерико чего-то думала, будто, увидев эту женщину, испытает досаду, негодование, может, презрение. «Нет». Дарина оказалась приветлива, ласкова и заботлива. Рядом с ней целительница не могла злиться. Хозяйка сказала гостей, что детей своих отправила в соседнюю деревню к дядьям. Туда ржа еще не добралась, и мать всячески надеялась уберечь тем самым дочь и сына. Моя реку исподволь оглядывала дом. Изба была уютной и чистой, обустроенной с любовью и заботой. Да и обитательница ее источала спокойную тихую радость. Чудная. Дарина устраивала постоялицу, хлопотала, собирая на стол, развлекала разговором, и не было в ее речах ни едких сплетен, ни простодушного охания, ни хитрого выведывания. Она держалась просто и с достоинством, видя в Майрико равную себе и себя считая равной обережнице. Ее не смутили ни короткие волосы гостей, ни мужская одежда. «Я тебе, госпожа, баню затоплю. Не ждала я нынче гостей, ту уж прости». «Затопи», — кивнула крев «Париться не буду, и так от жары самлела, пока ехала. Мне бы от пота обмыться. А что, где хозяин твой?» Женщина прямо посмотрела на гостю и ответила. «Он наездами бывает». И не прибавила ничего. То ли знала, то ли нет, что сплетницы-тадельницы известны, но не смущалась этим, не стыдилась. Мейрико позавидовала такой упрямой уверенности в собственной правоте. Она бы на месте Дарины прятала глаза от досужих кумушек. И по сей день неловко было, когда таращились на ее мужскую одежду... но а бережница что?» — развернулась и уехала, а вот Дарина изо дня в день живет с осуждающими взглядами, с перешептываниями за спиной. Знает ли об этом тот, кто обрек ее на такую жизнь и бросил одну, не имея возможности разделить позор на двоих? Хозяйка тем временем вышла. Мэрико слышала, как хлопнула дверь синей. Целительница стремительно огляделась и подошла к сундуку, стоящему у стены. Подняла тяжелую крышку, заглянула внутрь. Ровные стопки холстин, рушников, обмоток. Но вот, под сложенной скатертью, что это? Сердце грохотало у самого горла. Рубаха. Черная. Лекарка протянула подрагивающую руку, коснулась мягкой ткани, слегка подняла за уголок, чтобы увидеть ворот. Увидеть, убедиться, что ошиблась, и жить спокойно дальше. А она ошиблась, точно ошиблась. Клесх всегда ходил распахнутый, сроду не вязал ворот под горлом, как делали остальные. Нет, случались среди мужчин те, кто завязки не любил, вязал их не туго, так, для виду. Иные и не вязали вовсе, тогда тесьмы болтались на груди. Но Клесх ко всему подходил рачительно, и на всех своих рубахах завязки отмахивал ножом, чтобы не мешались. Так и ходил. Моирико, остановившимся взглядом, смотрела на черную рубаху, на обтертый ворот. Тесемок не было. Целительница мягко сложила одежу, прикрыв ее сверху скатертью, опустила крышку сундука и окаменела, глядя в пол на чисто скобленные доски. В голове воцарилась пустота. Оцепенение спало лишь, когда снова хлопнула дверь избы. — Ну вот и все. Через полоборота можно идти, — сказала с порога Дарина. Гостья поднялась. — Я пока одежу прополощу. Хозяйка кивнула. «А придешь, я уже постелю, отдыхать ляжешь. Вот холстину только возьми, а то там не свежие у меня». И она полезла в тот самый сундук, в котором только что шарила ее постоялица. Достала чистую холстину, протянула с улыбкой обережница. Моирико поблагодарила. Она ничего не чувствовала. Глухое равнодушие поселилось в душе. Равнодушие? и усталость.